Глава 31. Дворец стоял в тишине, словно заколдованный. Я в одиночестве шел по непривычно безлюдным коридорам. На мне была чистая туника, а под мышкой я нес свою лучшую тогу, в которой должен был появиться на ступенях дворца. В ней толпа впервые увидит своего нового императора. И да помогут мне боги выглядеть достойно правителя Рима. В покоях Клавдия действовало другое заклятие. Мертвый император сидел на кровати, оперевшись спиной на подушке, а перед ним выступали акробаты. Либо у них всех было плохое зрение, что сомнительно, либо им хорошо заплатили, скорее всего, чтобы они не замечали, что лицо императора на протяжении всего выступления остается неподвижным. Я подошел к изголовью постели и низко поклонился. В это мгновение я осознал всю безмерность смерти и то, насколько она отличается от жизни. Лицо Клавдия не изменилось. Таким я видел его сотни раз, но оно было неживее лица мраморной статуи. Я осторожно просунул в холодный рот Клавдия монету для лодочника. «Прощай, отец», — прошептал я он был добр ко мне, я вжал в его руку маленькое кольцо, которое он подарил мне, казалось, целую вечность назад. Благополучной тебе переправы, дорогой друг. Спасибо, что защищал меня все эти годы. Тише, он отдыхает. У моего плеча возник мать. В углу комнаты стояли, обнявшись, заплаканный британник с Октавией. Они знают или тоже ослепли. «Не надо было мне с ним спорить», — всхлипывая, сказал британник. «Но как я мог подумать, что это наш последний разговор?» Очевидно, он знает. «Неважно, как и в какой момент мы расстаемся в этой жизни, все испытывают нечто подобное». Моя мать прижала британника к груди. «Как же ты на него похож. Ты — все, что у меня от него осталось». Из коридора донесся шум. Британник повернулся к двери, но мать крепко его схватила. Меньше всего она хотела, чтобы кто-то увидел его в таком состоянии. Ей удалось удержать и британника, и Октавию в комнате, а потом она передала их под присмотр слуги. «Надевай тогу, час настал», — велела мне мать, пока акробаты заканчивали выступление. Я послушался, и пока вставшие в дальнем углу комнаты Британник с Октавией не видели — Мы выскочили из комнаты, и мать тут же затворила за нами дверь. «Быстрее!» — решительно сказала она. Прошагав по коридорам, мы вышли на ступени дворца, перед которым уже собралась многолюдная окруженная претерианцами толпа. Солнце в зените, предсказанный удачный час. Я стоял и смотрел на бескрайнюю словно море толпу. Бур в великолепной униформе подал знак, и тут же затрубили фанфары. Их звуки отражались от стен окружавших дворец зданий. «Император Клавдий умер! Узрите вашего нового правителя Нерона!» Наступила оглушающая тишина. Возможно, собравшиеся у дворца люди задавались вопросом «Где британник?» Но уже в следующее мгновение площади накрыла рев одобрения. Эти сладостные предвечные звуки я не забуду никогда в жизни. Все шло в точном соответствии с планом матери. Меня в Паланкине пронесли по улицам Рима к казармам претарианской гвардии. По мере нашего продвижения все шире распространялись новости, и все больше людей высыпало из своих домов. Они заполняли улицы и мешали проходу. Нерон, Нейрон!», нейрон — кричали римляне. Время от времени я протягивал руку из окна полонкина и касался их ладоней. Мой путь был усыпан цветами, стояло время фонтиналий, и каждый фонтан в Риме был украшен цветочными гирляндами. Примечание. В фестиваль фонтанов. Вода в фонтанах пела и журчала, но без укора за то, что люди бросали мне ее цветы. Двенадцать тысяч солдат в казармах претарианской гвардии признали меня своим императором, а я пообещал им денежное вознаграждение, равное выплате за 12 лет каждому. Такова плата за императорство. После казарм курия и сенаторы, ожидавшие моего появления серьезными лицами. Прибыл я туда уже далеко за полдень, и косые солнечные лучи заливали все мягким золотистым светом. И снова все прошло стремительно, именно так, как запланировала мать. Поддержка претарианцев лишала сенаторов любой возможности выдвинуть своего кандидата. Я выступил перед ними с написанной Сенекой речью. Речь, естественно, была идеальной, преисполненной уважения к сенату. В ней содержалось бесконечное множество связанных с моим правлением обещаний. Когда я договорил, сенаторы единогласно заявили, что эта речь божественная, и она будет выгравирована на серебряных табличках, дабы каждый новый консул прочел ее перед вступлением в должность. Так совершается переход от гражданина к всемогущему правителю. Мои слова, вообще-то не мои, отныне признавались божественными. Сенаторы буквально завалили меня всяческими титулами, но от одного я отказался. Это был Отец Отечества. «Позвольте, я сначала его заслужу», — сказал я им. Когда мы вернулись во дворец, тело Клавдия уже куда-то перенесли. Я должен был переселиться в его покое, но только после похорон, и это меня вполне устраивало. Для одного дня перемен было более чем достаточно. Стоя у окна, я наблюдал, как в темнеющем небе одна за другой появлялись и становились ярче звезды. В комнате снова зажгли масляные лампы, и так замкнулся круг этого дня. Мать тихо вошла в комнату и встала рядом со мной. Взявшись за руки, мы молча застыли на фоне звездного неба. Говорить было необязательно, для такого момента просто невозможно найти подходящих слов. Спустя какое-то время мать направилась к выходу, по пути оставив на моем столе свиток. Дверь бесшумно закрылась я тяжело опустился на стул. Просмотреть содержание свитка или все же подождать, пока не спадет усталость после дикого напряжения. Я действительно жутко устал, можно даже сказать, выдохся. Но содержание свитка принадлежало текущему дню, и одно это делало его для меня священным. Развернув свиток, я прочел полный список отныне занимаемых мной постов и полномочий. Верховный главнокомандующий с абсолютным контролем над всеми легионами на суше и на море, которые дважды в год должны приносить мне клятву верности, власть объявлять войну и заключать мир. Верховный губернатор всех провинций империи. Народный трибун с правом накладывать вето на все решения Сената. Великий понтифик, верховный жрец римской религии. Август, глава государства, любое действие против которого является оскорблением величия и государственной изменой. О, какая власть в одних руках! В моих руках! Я был ошеломлен и не мог поверить своим глазам. Я свернул свиток. Надо было запомнить этот момент и сделать все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие. В дверь тихо постучали, и в комнату вошел страшник. «Император, каков будет пароль на сегодняшнюю ночь?» — спросил он. «Лучшая мать», — ответил я. «Именно так должен был закончиться и закончился самый значимый и незабываемый день в моей жизни».